Как это ни странно, но отлучка Цыпфа прошла безо всяких последствий. Когда он вернулся, все еще спали, а на часах стоял наивный толгай, которого вполне удовлетворили жалобы Лева на несварение желудка. Но ничего не кончилось. Все еще только начиналось. Смерть на костре мучительно, зато сравнительно скоротечна. Цыпф уже была уготована куда более жестокая мука. Огонь душевного страдания неотступно жег его изнутри, Как бы Лёва не поступил сейчас, какое бы решение не принял, в конечном итоге он всё равно оставался под лицом. Ради спасения сестры пришлось бы предать друзей, а верность прежним идеалам неминуемо привела бы к гибели родного человека. Это был тупик, неразрешимая дилемма, удавка которую тянут сразу за два конца. Все уже давно встали и готовились к завтраку. А он продолжал лежать лицом вниз, изображая спящего. Проходившая мимо Верка негромко сказала. «Ох, не нравишься ты мне сегодня. Может, беда какая-нибудь случилась? Излей душу, пока не поздно». Впрочем, слух о его недомогании вскоре распространился повсеместно, и Лёва оставили в покое. Наступила жестокая пора, пора решений. Спустя примерно час Лёва встал. С рассеянной улыбкой выслушал шуточки друзей и отозвал Лилечку в сторону. Оставшись с девушкой наедине, он поздравил её с днём рождения и вручил цветы. Надо заметить, что делал он это впервые в жизни. «Ой, какие симпатичные! Где взял?» «Да тут, неподалёку», — неопределённо ответила Лёва. «А почему ты такой хмурый?» Лилечка чмокнула его в щёку. «Животик болит». «С животиком у меня как раз всё в порядке». Лёва принялся старательно протирать свои очки. «Тут другое дело. Не знаю даже с чего и начать». «Ну опять. Вечно ты мне настроение испортишь. Если что-то плохое, так лучше не начинай. Ради моего дня рождения потерпи до завтра». «Я бы потерпел, да не получается». «На всё только пара часов и осталось». «На что на всё?» Радостная улыбка на лице Лилечки уже сменилась страдальческой гримасой. «На всё!» — повторила Лёва, сделав ударение на последнем слове. «На этот разговор, на задуманные дела, на жизнь». «Ты хочешь сказать, что через пару часов тебя уже не будет в живых?» а Ресницы её затрепетали, как крылья подшибленной бабочки. «Так получается!» Он неловко развел руками и уронил при этом очки. «Хорошо, что ты поняла это без долгих объяснений!» «Значит, и объяснений не будет!» Она спрятала побледневшее лицо в букет, но глаз с Лёвой не сводила. «Будут! Объяснений будут! Как раз для этого я и позвал тебя!» Он поднял очки, но потом, как ненужную вещь, отшвырнул их прочь. Представь себе, что в бушующем море гибнет лодка с тремя пассажирами на борту. Это, во-первых, ты сама, потом кто-то из твоих друзей, которому ты очень многим в жизни обязана, и, наконец, единственный на свете родной тебе человек, имеющий к тому же своих собственных детей, которые одни не проживут. Плавать никто из вас не умеет, а спасательных кругов только два. Ты знаешь, что такое спасательный круг? Знаю. Мне бабушка морские рассказы читала. «Так вот, распоряжаться спасательными кругами имеешь право только ты. Как ты поступишь? Кому даруешь жизнь, а кого обречешь на смерть?» «Почему именно я должна это решать?» Лилечка, похоже, находилась в полнейшей растерянности. «Таково условие моей задачки». «Ничего себе задачка! Не собираюсь я за других решать!» Расскажу всё, как есть, и пусть сами думают. Или пусть жребий тянут. Только по-честному. Дело в том, что лодка попала в бурю по твоей вине. И кто бы из твоих спутников не погиб, тебя всё равно замучает совесть. Теперь всё ясно. Многозначительно кивнула Лилечка. Лодка гибнет. Не из-за меня, конечно, а из-за тебя. Спастись могут только двое из троих. Вот только не знаю, кто они такие. Это так, условность. И ради спасения этих условных двоих ты решил пожертвовать собой, чтобы потом, значит, не мучиться совестью? Примерно. А обо мне ты подумал? Она отшвырнула букет. Конечно, ведь ты же тоже находишься в этой лодке. Помощи ниоткуда не придет? Лелечка буквально сверлила цифры взглядом. «Помощь не придет», — ответил тот печально. «И буря не утихнет. Даже после моей смерти». «Подожди-ка», — она скрестила на груди руки. «Что-то тут не так. Ты не людей хочешь спасти, которые в этой лодке по твоей вине оказались, а самого себя. Утоплюсь, дескать, со стыда, а вы там сами между собой разбирайтесь. Круг спасательный, наверное, всего один». А может и того нет. Ну ты, Лёва, эгоист. Причём самый самой крутой закваски. Эгоист-самоубийца. Не мне судить. Возможно, ты и права, но другого выхода для себя я просто не вижу. Я сознательно иду на смерть, потому что не могу сделать выбор. Это то же самое, что выбирать между чумой и холерой. Надеюсь, хоть какие-то ваши проблемы благодаря этому разрешатся. «Попроси за меня прощения у всех и предупреди, что вокруг полным-полно агелов. Они не нападают, так как опасаются кирквудовской пушки. Им неизвестно, что сейчас она ни на что не годится». «Ты уходишь к агелам?» Лилечка в ужасе зажала рот ладонью. «Да, но это не предательство. Сейчас они считают меня своим серьёзным козырем. Возможно, это и так, но только до тех пор, пока я жив». Став мертвецом, я сразу превращусь в фальшивую карту, и вся их игра развалится. А теперь прощай. Лёва, не уходи! Давай расскажем обо всём нашим, они обязательно придумают что-нибудь. Нет. Сейчас Лёва был почти спокоен. Я очень уважаю и Зяблика, и Смыкова, и Веру Ивановну, но у них совсем другие понятия жизни. Не берусь судить, хуже или лучше, но другие. Тем более, что чужому человеку в мою шкуру не влезть. Лёва, подожди, ну хоть немножечко. Если это наша самая последняя встреча, я на всё согласна. Помнишь, в той чёрной норе под гаванью мы договорились, что если наступит конец, мы всё же выкроем минуточку для любви? Лёва, давай, а? Не могу. Я очень благодарен тебе, но не могу. Боюсь, после этого я потеряю решимость. «Ты просто не знаешь, чего мне стоило все это. Я весь как комок нервов. Мне нельзя позволить себе даже минутную слабость». «Я все равно не отпущу тебя!» Лилечка вцепилась в его куртку. «А вот этого не надо!» Он рванулся. «Не превращай последние часы моей жизни в ад! Хочешь, чтобы я сошел с ума?» «Да ты и сейчас ненормальный! Как можно было придумать такое? Псих припадочный!» Каждый человек вправе поступить так, как велит ему совесть. Куртка на леве затрещала. «Если болячку не трогать, она сама заживёт!» Лилечка оказалась цепкой, как заправский самбист. «Зачем её зря бередить? Так и совесть твоя. Сама со временем успокоится. Только не расстраивай её!» «Не ждал я от тебя таких слов!» «А я такой дурости от тебя не ждала!» Некоторое время борьба шла с переменным успехом, но львке хоть и с трудом, но всё же удалось вырваться. Умоляю, возвращайся назад. Он метнулся в сторону. Я всё равно убегу от тебя. Попробуй. Лилечка кинулся за ним вслед. Если надо, я за тобой до самого Эдема буду гнаться, до самой отчины. Не на ту нарвался. Это я только свиду тихая!» Началась гонка. Оба участника, которые со стороны выглядели форменными дураками, Лёва мчался несуразными скачками и дабы уберечь глаза от встречной растительности, размахивал перед собой руками. Оброшенных в порыве отчаяния очках теперь можно было только сожалеть. Лилечка не отставал ни на шаг. Не всякая покинутая жена, даже та, муж которой вдобавок унёс с собой и семейную кассу, была способна проявить такую прыть. Несколько раз она уже почти настигала дезертира, но всё время что-то мешало: То ветка по лицу хлестанет, то оторвётся хлястик Лёвкиной куртки, до которого сумели таки дотянуться её пальцы. Девушка просто осатанела. На все мольбы своего сердечного дружка она отвечала угрожающе лаконично. «Не уйдёшь, трус поганый!» И тем не менее преимущество Лёвы, обусловленное разницей в физиологии полов, начало сказываться. Как бы ни были плохие его физические кондиции, у Лилечки до 18 лет из дома вообще почти не выходившей, они оказались еще хуже. Разделявшее их расстояние начало мало-помалу увеличиваться и вскоре достигло полусотни шагов, что еще больше затрудняло погоню. Последние слова Цыпфа, которые Лилечка смогла разобрать, были таковы. «Дальше нельзя! Опасно! Берегись, Агелов!» На это она ответила предельно прямо. «Ты лучше сам поберегись, а делаю тебя так, что и агилы позавидуют».